Он переживал свою обиду под добродушным взглядом хозяйки кафе и, почувствовав, наконец, что она на него смотрит, вымученно улыбнулся. «Чудесная погода!» — сказал он. «Пожалуй, слишком жарко, — с готовностью отозвалась хозяйка. Наверняка будет гроза». Он ухватился за эти слова. «Скажите, а вы боитесь грозы?» Она рассмеялась. «Грозы? Да вы шутите! Налогов! Вот чего мы боимся!» Она уже собиралась было распространиться на эту тему, но увидев, как Жиль изменился в лице, движимая природной добротой и тем непогрешимым чутьем, которым нередко наделены хозяйки маленьких кафе, привыкшие с первого взгляда узнавать и одиноких, и счастливых, и опустившихся людей, добавила. «А вот возьмите моя племянница, она родом из Мурвана. Там ведь грозы бывают ужасные, так она никак не могла к ним привыкнуть. Скажем, сидит она, обедает, и вдруг ударит гром. Она сразу под кровать лезет. Ничего не поделаешь, нервы!» «Да, — обрадовно повторил Жиль, — ничего не поделаешь, нервы!» И он подумал, что до сих пор Натали занималась гораздо больше его нервами, чем своими собственными.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 Это холмы лимузена и лицо Натали. Но что она подумает, когда увидит, что он так быстро вернулся, когда поймет, что он уже прикован к ней? Не возникнет ли у нее неизбежная и чересчур спокойная уверенность, которая появляется, как только отпадают сомнения? Или она обезумит от радости? Он вспоминал ее глаза, полные слез тогда на вокзале, Потом сухой голос сегодня по телефону и решил, что, видимо, существуют две разные женщины. И умножая, усложняя, затемняя различные образы Натали, он был уже на грани настоящей любви.